елена Бутусова. «Хозяин гор». Книга первая. Пролог. Вика опаздывала. Электричка должна была отойти через три минуты, а ей ещё предстояло купить билет. Практически бегом девушка преодолела расстояние до вокзала, в попыхах распечатала талончик, с трудом попадая дрожащими пальцами, в нужные иконки на экране терминала. И, едва глянув на табло расписания, влетела в последний вагон. Тяжело дыша, прислонилась к стенке тамбура. Мимоходом подумав, что делать этого, конечно, не стоило. Тамбур пригородного поезда не самое чистое место. Но сил у неё не осталось. Коленки дрожали, по спине стекали щекотные струйки. Чуть отдышавшись, Вика зашла в вагон. Следующая остановка Орехова-Зуева. Осторожно, двери закрываются. Секундная задержка, чтобы осознать услышанное. Чёрт! Она рванулась к дверям, но створки с натужным шипением сомкнулись прямо перед её носом. Поезд тронулся. Это же надо было умудриться сесть в электричку, которая идёт без остановки, мимо нужной станции. Девушка, тихо злясь на себя, московскую жару и вообще на весь свет, вошла в полупустой вагон и плюхнулась на сидение. Вздохнула. Она потеряет три с половиной часа. «Два на дорогу до Орехова и ещё почти полтора на обратный путь до железки». «Чёрт, чёрт, чёрт!» Виктория устало откинулась на жёсткую спинку сиденья и прикрыла глаза. Спать хотелось невыносимо. Работать и одновременно учиться на вечернем отделении медицинского института не так-то просто. На носу была сессия. Ещё и жара эта ненормальная. Вика открыла глаза и огляделась вокруг. Пассажиров по летнему времени было немного все какие-то сонные и вялые, словно весенние мухи. Взгляд на миг задержался на человеке, сидевшем напротив. Девушка удивлённо фыркнула. Мужчина был одет в чёрную кожаную куртку с металлическими нашивками, берцы и тёмные джинсы. Интересно, не жарко ему? На самой Вике был короткий сарафан, синий с цветными разводами, и кожаные макосины на тонкой подушве. Лёгкая одёжка, но хотелось снять с себя и это последнее. Теплолюбивый пассажир спал. Длинные русые волосы закрывали большую часть его лица, потому непонятно было, какого он возраста. Мальчишка неформал или заигравшийся в детство взрослый дядя. Со скучающим видом девушка отвернулась к окну. Как назло в телефоне садилась батарея. Не послушать музыку, не почитать не получится. И спать нельзя, отключишься и уедешь до самых петушков, то еще счастье. Поезд ехал быстро, время же, наоборот, ползло еле-еле. Красивый, но однообразный пейзаж за окном, который к тому же портило запыленное мутное стекло. Редкие торговцы всякой ерундой. Один раз прошел мужчина с гитарой. Пел он неплохо, и Вика даже потянулась, было за кошельком, но мелочи в нем не оказалось. Виктория рассеянно разглядывала мелькавшие за окном картины. По-летнему кудрявый лес так и манил в свою обманчиво-гостеприимную густую тень. Но Вика знала, что дружелюбен он был лишь с пассажирами поездов и машин, быстро проносящихся мимо. Стоило только войти туда пешком, как он тут же встречал тебя во всеоружие. Грудами мусора и неопрятными следами кострич. Подобные мысли сонно шевелились в голове девушки, не сильно занимая уставший ум. И на исходе второго часа она уже изнывала от скуки. Пассажир напротив всё спал. Вика брезгливо скривилась День на дворе, а он уже был в отключке. Впрочем, алкоголем от попутчика не пахло. Может, он ехал с ночного дежурства? Бороться с дремотой становилось всё труднее. Закрывая глаза всего лишь на миг, девушка проваливалась в липкую яму дорожной дремоты. Она видела быстрые, юркие образы, что живут в голове на границе сна и яви. Ей мерещился то красавчик-брюнет из очередного фантастического сериала, что смотрела по вечерам её соседка по съёмной квартире, то исписанные мелким почерком страницы конспекта по фармакологии, то бесконечные ряды капельниц, которые она оставила своим пациентам каждое дневное дежурство. Брюнет в этих видениях явно преобладал. Усилием воли Вика заставляла себя проснуться только лишь для того, чтобы через пару минут вновь закемарить. Ещё минут через сорок, в очередной раз клюнув носом, Вика открыла глаза и оглянулась кругом. Обнаружила, что кроме неё и спящего мужчины в вагоне больше никого нет. Девушка немного удивилась. Однако быстро убедила себя в том, что все просто ушли в соседний вагон. Всё тело ныло от жёсткого сиденья. Радуясь тому, что её никто не видит, Вика с наслаждением потянулась, выставив в пароход затёкшие ноги. А поезд всё ехал. Когда время в дороге стало приближаться к трем часам, Виктория забеспокоилась. А ну как, поезд решил проехать мимо Орехова. Свернуть на другую ветку. Размеренный стук колес, тихое похрапывание пассажира напротив и нескончаемый ряд деревьев вдоль железной дороги. Казалось, что кроме этого в окружающем мире больше ничего не осталось. Еще через полчаса девушка запаниковала, решила пройтись по поезду, поспрашивать у людей, куда они все-таки ехали. Но стоило ей подняться с места, как женский голос объявил по громкой связи. «Уважаемые пассажиры, наш поезд приближается к конечной станции. Не забывайте в вагонах поезда свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте машинисту поезда или поездной бригаде полиции. Счастливого пути!» Вика с облегчением выдохнула и едва двери раскрылись, спрыгнула на перрон по инерции, сделав еще несколько шагов. Остановилась и с удивлением огляделась. Она стояла на узкой, обшарпанной платформе. Сквозь многочисленные трещины в асфальте пробивалась трава. По периметру станция была огорожена металлическим заборчиком в пояс высотой. Некогда зелёная краска на нём выцвела и облупилась. Посреди перрона одиноко торчала деревянная будка, по виду напоминавшая деревенский туалет с едва различимой надписью «касса». Окошко бывшей кассы было наглухо заколочено досками, Сбоку на двери висел здоровенный амбарный замок, совершенно проржевевший. На платформе не было ни души. Вокруг было очень тихо, только лес загадочно шелестел листьями, да птицы пересвистывались в ветках. Твёрдо убедившись в том, что приехала не туда, Вика стала искать вывеску с названием станции. Вместо таковой у края платформы торчал лишь кусок покорёженной ржавой арматуры, зацепившейся за него чёрной ленточкой. Полоска ткани трепетала на ветру, словно траурный стяг. И девушке стало не по себе. Шутка ли одна в незнакомом безлюдном месте? Вика решила вернуться в вагон и обернулась к поезду. Лучше бы она этого не делала. В животе стало пусто и противно от страха. Возле платформы стоял электровоз с прицепленным к нему одним-единственным вагоном. Вика попыталась взять себя в руки, здраво решив, что она просто проспала момент, когда вагон отцепляли, и уехала куда-то в депо. Потому и людей вокруг не было. Быстрым шагом она подошла к кабине машиниста, узнать, в чём дело и куда она по ошибке заехала. Заглянула в кабинку. В ней было пусто. Все окна стояли нараспашку. По приборной доске весело прыгал чёрный грач, искоса глядя на человека блестящим глазом. Вика похолодела. Вытащила из кармана телефон, на экране безжалостно высветилось «нет сети». Девушка бросилась в вагон. По счастью, спящий пассажир всё ещё был там. Она протянула руку, чтобы разбудить его, на миг задержалась, испугавшись, сама не зная чего. Глубоко вздохнув, всё же потрясла мужчину за плечо. Тот резко вскинулся, быстро яснеющим взглядом огляделся вокруг и недоуменно уставился на девушку. Лицо человека показалось смутно знакомым небольшая бородка, серо-зелёные глаза, широкие скулы. «Извините, кажется, мы заехали куда-то не туда». Девушка пыталась выглядеть уверенной, но голос предательски дрожал. «Там вокруг никого нет, да и станция больше похожа на депо, а не на Орехово-Зуево». Мужчина хмуро глянул на неё и, не говоря ни слова, вышел из вагона. Вика поспешила за ним. Попутчик оказался с Викой почти одного роста, он замер посреди полустанка. Его взгляд перемещался по перрону примерно в той же последовательности, что и Викин. Чуть дольше задержался на укороченном поезде. Он тоже заглянул в кабину, поджал губы. Немного отойдя от оцепенения, девушка проговорила. «Глупо, конечно, но мне здесь очень-очень не нравится. И телефон не ловит. Вокруг ни души, а главное, нет никого, кто мог бы отогнать поезд обратно». Вика сконфуженно оглянулась на электровоз. Мужчина с каким-то странным выражением посмотрел на девушку и скосил глаза вниз вагона. «Обратно вряд ли получится». Голос у мужчины хоть и был высоковат, но он не лишён приятности тембра. Вика проследила за его взглядом и раскрыла рот от изумления. «Обратно точно не получится». Рельсы начинались ровно в том месте, где стоял единственный вагон. И тянулись вперёд, в сторону движения поезда.